Бумпа подошел к окну и бросил взгляд на мрачную поверхность озера. Удовлетворив с этой стороны свое любопытство, он опять взял окровавленный пучок и начал рассматривать его с большим вниманием. «Да, это по индейскому обычаю объявление войны, и оно доказывает, Генрих Марч, что ты отуманился порядком. Волосы на голове твоей целы, это ясно». Но иракезы, вероятно, подрезали твои уши, иначе ты должен был слышать шум на воде, произведенный движением плота, на котором воротился молодой индейец. Его послали бросить к нашим дверям окровавленный пучок, а это значит вот что. По заключении торговой сделки мы подаем военный сигнал и будем стараться изо всех сил забрать вас в свои руки. «Кровожадные волки!» Юдиф, дайте мне карабин, и я с этим вестником отправлю к ним приличный ответ». «Не отправишь, Генрих Марч, покуда я буду тут», — хладнокровно сказал зверобой. Молодой воин зажег факел и при свете его открыто подъехал к этому месту. Никто здесь не может и не смеет тронуть его, пока он занят исполнением подобного поручения» да и напрасно ты беснуешься, любезный. Твоя пуля в эту минуту не долетит до его головы. Опоздал. А вот увидим, Абось лодка догонит неуклюжий паром, — отвечал скорый Гарри, быстро подбегая к дверям с карабином в руках. Никто в свете не помешает мне овладеть волосами этой гадины. Юдив задрожала, ожидая неизбежной с обеих сторон ссоры. Если Марч почерпал в сознании своей силы, непреклонную и бурную волю, зато зверобой отличался необыкновенную твердостью духа и настойчивостью, которая почти всегда приносила ему верный успех. Гэри побежал немедленно к тому месту, где была привязана лодка, но Бумпа живо заговорил о чем-то с чингачгуком на далаварском языке. Магикан в свое время первый услышал шум весел и вышел на платформу, чтобы разузнать, в чем дело. Заметив свет, он убедился, что идет иракесский посол, и не был удивлен, когда тот бросил к его ногам связку прутьев. Он ограничился только тем, что удвоил свою бдительность, опасаясь, как бы под этим вызовом не скрывалась измена. Заслышав теперь голос зверобоя, он немедленно бросился в лодку, И с быстротою мысли выхватил оттуда весла. Гэри пришел в бешенство и с угрозами бросился на Чингачгука, рассекая воздух своими гигантскими кулаками. Магиканский вождь встретил этот напор с таким величавым видом и с таким бесстрашием, что противник его невольно отступил назад и кинулся на зверобоя с очевидным намерением выместить на нем все свои неудачи. Неизвестно, чем бы кончилась эта свалка, если бы не вмешалась Гетти. «Стыдно вам, скорый Герри, предаваться такому гневу», — сказала она кротким и мягким голосом. «Вы должны помнить, что иракезы обходились с вами милостиво. Они пощадили ваши волосы, тогда как вы и батюшка покушались на их жизнь».